2. Еще одна аналогичная фальсификация у гробницы, известной Султан Шараксаланы в Стамбуле не так давно заменили надписи и назвали ее Украинкой. 2.1. Откуда родом была Раксалана, знаменитая жена Султана Сулеймана Великолепного? Напомним наш анализ из книги Раксалана, глава вторая. сейчас она нам потребуется. Известно, что Роксалана была русской по происхождению. На некоторых старинных портретах Роксолана прямо названа русской. Рисунки 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279 и 280. Словарь Гауза Ефрона сообщает Роксалана. Любимая жена султана Сулеймана I родилась около 1505 года, умерла в 1561 году. По одним источникам происходила из России, по другим из Италии. Статья Раксалана. Сегодня напористо распространяют мнение, будто Раксалана была родом из Литвы или из Польши, то есть из соседних с Россией стран. Но русские в те времена, как и сегодня, жили далеко не только в России. В частности, согласно нашей реконструкции, итальянская знать XVI века была в основном русской, русской по происхождению. Смотри нашу книгу «Ватикан». Существовали и другие версии, как правило, восходящие к поздним литературным произведениям XIX-XX веков. Романы, повести, комедии. Так, например, некоторые считали, что Роксолана была француженкой. Это мнение основывалось на французской комедии 18 века «Сулейман II» или «Три султанши», принадлежащей Перу Шарля Симона Фавара. В 1785 году комедия «Фавара» вышла в русском переводе. Еще одна версия, наиболее распространяемая в наши дни, утверждает, что Роксолана «Хюрем» была якобы дочерью православного священника Лисовского из Польши. Вот краткий обзор этой версии по книге Софьи Бенуа «Хюрем. Знаменитая возлюбленная султана Сулеймана». Первые подробности о ранних годах жизни «Хюрем. До попадания в Гарем» появляются в литературе в XIX веке. И, следовательно, верить подобным историческим источникам, возникшим через столетия, можно лишь в силу своего воображения. Не так давно творческая общественность Хмельницкой области Украины проводила мероприятие в связи с 500-летием со дня рождения знаменитой Роксоланы, заметим, предполагаемого рождения. Отмечая эту круглую дату, несколько тихих городков считали, что будущая султанская жена родилась в 1505 году именно в их пенатах. Название родного городка Роксоланы и Хюрем претендовали как минимум двое – Чемеревцы и Рогатин. При этом сам городок Чемеревцы появился только в 1565 году. В 1919 году писатель и общественный деятель Осип Назарук, пребывая в Каменце-Подольском, что недалеко от Чемеревцев, пишет историческую повесть раксалана жена халифа и падишаха Сулеймана Великого, завоевателя и законодателя. Писатель отмечал, что польский посол Твардовский, который был в царегороде в 1621 году, слышал от турок, что Роксолана родом из Рогатина, а другие данные свидетельствуют, что она родом из Стрыщины. Известный поэт Михаил Гаславский пишет, что из городка Чемеревцы на Подолье. О том, что дочь священника Анастасия Лесовская, известная в истории под именем Роксоланы, из Чемеревцев родом, говорится и в исторической повести Михаила Орловского. Роксалана или Анастазия Лесовская, напечатанные в подольских епархиальных ведомостях, от 1882 года. Но, как мы понимаем, продолжает Софья Бенуа, примечание автора, главным законодателем рождения великой исторической персоны стал, конечно, известный украинский писатель Павло Павел Загребельный, создавший свою незабываемую Роксолану. Наконец, наряду со всеми этими тенденциозными литературными фантазиями, В 2012 году появилась действительно интересная и серьезная версия, основанная на документах. Она полностью согласуется как с утверждением энциклопедии Брагауза и Ефрона, так и с полученными нами астрономическими датировками зодиаков Виллы Форнезина, смотри книгу Роксолана, глава 1. Эту версию высказал известный итальянский историк доктор Ринальдо Мармара. Автор ряда книг по турецкой средневековой истории. Работая в архивах Ватикана, Ренальдо Мармара сделал неожиданное открытие. Воспользуемся его описанием из книги Софьи Бенуа. Итак, не так давно интересующимся представили совершенно новый ответ на вопрос. Кто такая Хюрем Султан? Где ее родина? И документы нашлись не где-нибудь, а в секретных архивах. Ватикана. Во время составления каталога для книг об истории дипломатических отношений между Османской империей и Ватиканом доктор наткнулся на любопытные документы, подтверждающие факт, что Папа Римский Александр VII, годы жизни 1599-1667 и султан Мехамед IV, годы жизни. 1642-1693 были родственниками. Выяснились следующие факты. Пираты Османской империи в пригороде итальянского города Сиены нападают на замок, принадлежащий знатному и богатому роду Марсили. Замок разграблен и сожжен дотла, а дочь владелицы замка красивую девочку везут в Султанский дворец. В генеалогическом древе семьи Марсили указано – мать Ханна Марсили. Первые ветвь – ее сына Леонардо Марсили. От него идут ветви – Чезаро Марсили, Алессандро Марсили, Лаура Марсили и Фабио Киджи. Еще точнее, Лаура Марсили выходит замуж за представителя рода Киджи. Их сын Фабио Киджи, рожденный в сиении в 1599 году, Становится в 1655 году папой римским и принимает имя Александр VII. Вторая ветвь – дочь ханны Марсили Маргарита Марсили. От брака с султаном Сулейманом у нее были сыновья – Селим, Ибрагим, Мехмед. Селим взошел на престол как одиннадцатый правитель Османской империи. Так что Роксолана – это Маргарита Марсили. На рисунке 281 приведена схема, размещенная 2 апреля 2012 года на турецком интернет-портале Хабертурк вместе со статьей, рассказывающей о выступлении Ринальдо Мармара в Турции с докладом о своем открытии. На картинке под портретами султана Мехмеда IV и папы Александра VII размещена фотография родословной, найденный доктором Ринальдо Мармаро в Ватиканских архивах. По словам доктора Ринальдо Мармара, приведенным в этой статье, данная родословная является одной из страниц, найденного им в Ватиканских архивах документа под названием «Истинный рассказ, который показывает родство между сеньором, папой Александром VII и великим султаном Мехмедом». В документе говорится о знатном итальянском происхождении Роксоланы и, как следствие, о родственных связях между султаном Мехмедом IV и папой Александром VII Киджи. Таким образом, Роксолана была родом из Италии, где ее звали Маргаритой. Но тогда, кстати, сразу напрашивается мысль, что имя Хюрем, которым, как известно, звали Роксолану при Османском дворе, является слегка видоизмененным обратным прочтением имени «Маргарита» или «Марго». В самом деле, костяки согласных у этих имен при прочтении в обратном порядке полностью совпадают. Хюрем ХРМ равно МРХ равно МРГ Марго. Таким образом, Роксолана была русской итальянкой, то есть одновременно и русского происхождения, как говорят источники и старинные портреты, И итальянского происхождения, как обнаружил Ринальдо Мармара. Ничего удивительного здесь нет. Согласно новой хронологии, эти области Италии были заселены этрусскими, то есть русскими. Смотри книгу «Империя». Так что Роксолана была этрусской правительницей. И еще одно замечание. Как мы видели, некоторые авторы XVII века, основываясь на слухах, полагали, будто бы Роксалана было родом из Стрищины, то есть из города Стрий в современной Львовской области. Сегодня название этого города производят от слова «струя» поток воды. Возможно, это так. Но вместе с тем трудно не заметить, что слово стрий почти неразличимо со словом «старый». Тем более, что раньше в церковнославянском и старорусском языках слово «старый» так и писалось «стрый» под титлой. Но ведь и название итальянского города Сиены, родина Роксоланы, производят в частности от латинского «сенио» – «быть старым», смотри, например, Википедию. Поэтому не исключено, что кто-то в 17 веке, узнав по слухам, что Роксолана была родом из города под латинским названием «сенио», то есть из нынешней Сиены, перевел название города на русский язык и получил название «старый» или в написании того времени стры. Кстати, такой перевод иностранных названий на свой язык был для 17-18 веков делом вполне обычным. Вспомним, что в восемнадцатом веке, например, английскую фамилию «Браун» переводили по-русски как «Чернов». Вероятно, так первоначально и возникло мнение, будто бы Роксолана была родом из Подольвова, Львова, из «стрыщины». Потом это было раздуто литераторами. Вместо Стрия возник Рогатин и пошло-поехало. В частности, уже в наше время в Рогатине Ивано-Франковской области на Украине Роксолане установили памятник прямо в центре города. Это ошибка. 2.2. Знаменитый христианский собор Святой Софии в Стамбуле был построен в XVI веке Сулейманом и Раксаланой и служил первоначальной их усыпальницей. Потом в XVII-XVIII веках их гробницы перенесли в новую мечеть Сулеймания. В книге Улиншпигель и Гулливер» глава 4.5 мы показали, что Сулейман Великолепный и его жена Роксалана и Хюрем были первоначально похоронены отнюдь не в мечети Сулеймания, которая была возведена гораздо позже и приписана Сулейману задним числом, а в христианском соборе Святой Софии. Именно этот храм и был той самой мечетью, которую построили Сулейман и Хюрем в XVI веке. Там они и завещали похоронить себя, там они и были похоронены. Но в XVII веке, после ссоры Руси и Турции, Последовало разделение прежней единой русско-османской христианской веры с общим почитанием Магомета и Али как великих христианских святых, на русское православие, отказавшееся от Магомета, и турецкое мусульманство, отказавшееся от Христа. И на Руси и в Турции была переписана история. Русским объяснили, что Магомед был еретиком, а Магометане – исконные враги христиан. Туркам же внушились, что якобы они никогда не были христианами, никогда не поклонялись христианским иконам и так далее и тому подобное. И то, и другое было неправдой, и то, и другое вступило в противоречие с историческими памятниками обеих стран. Поэтому на Руси пришлось скрывать, например, огромное количество арабских и персидских надписей на русском оружии с выдержками из Корана и восхвалением Магомета и Али. Смотри нашу книгу «Тайна русской истории», глава первая. В Турции же пришлось скрывать, что османские султаны XVI века возводили в своей столице Стамбуле роскошные христианские храмы и молились в них Христу. Самым огромным и великолепным из этих храмов был христианский собор Святой Софии, построенный Сулейманом и Роксоланой. Как мы обнаружили, гробницы Сулеймана и Роксоланы первоначально находились прямо в соборе Святой Софии, в отдельном помещении, отгороженном от остального храма роскошной позолоченной решеткой, через которую можно было на них посмотреть. Рисунок 282-283. Сегодня это помещение называют «Султанской библиотекой». Якобы султан читал там книги на виду умоляющихся. Правда, сегодня там никакой библиотеки нет, ее якобы давно перенесли. На самом же деле, согласно нашим исследованиям, в этой якобы библиотеке находились самые первые захоронения в храме Святой Софии, а именно гробницы строителей этого храма Сулеймана Великолепного и Роксоланы. Что касается мечети Сулеймание в Стамбуле, которую якобы возвел Сулейман, то она была построена не ранее 17-18 веков и выдана потом за якобы мечеть Сулеймана. Считается, что будто бы в 1660 году мечеть Сулеймание пострадала от пожара, и султан Мехмед IV приказал ее восстановить. Затем, при землетрясении 1766 года, она, дескать, снова пострадала, у нее обвалилась часть купола. Потребовалось еще одно восстановление. По-видимому, за одним из этих восстановлений и скрывается дата реальной постройки мечети Сулеймания. Так что подлинная дата сооружения мечети Сулеймания, либо около 1660 года, Либо столетием позже около 1766 года. Сегодня здесь находится гробница Сулеймана и Роксоланы. 2.3 В надписи у гробницы раксалана в Стамбуле фальсифицировали происхождение Роксоланы. На рисунках 284 и 285 показана мечеть Сулеймания. На рисунках 286 и 287 показаны мавзолеи около этой мечети. На рисунке 288 представлено захоронение султана Сулеймана Великолепного и его гробница в центре. На рисунках 289, 290 и 291 показано захоронение Роксоланы. На рисунках 292 и 293 Мы видим краткое жизнеописание Роксоланы, выставленное около ее усыпальницы. Фотографии сделаны Г.В. Носовским. На них мы обнаруживаем удивительный факт. В пятой сверху строке левого столбца написано, что Хюрем Султан – знатная украинка. Хюрем Султан Украина Асселедир, Асселедир. Рисунок 294. Как мы показали выше, это неверно. Мы не знаем, что было написано раньше на этом месте, но, скорее всего, тут было слово «росса», то есть русское, как и на старинных портретах Роксоланы. Потом кто-то потребовал переписать историю. Турки покорно взяли под козырек и галантно удовлетворили. Переписали свою собственную историю. Исказили жизнеописание знаменитой султанши Роксоланы до сих пор пользующиеся огромным уважением в Турции. Поражает еще одно обстоятельство. подлог сделан откровенно, небрежно, подчеркнуто, беззастенчиво. Слово «Украина» напечатали черной краской, что сразу бросается в глаза на фоне светло-голубого остального текста. Причем черные буквы более мелкие, чем окружающие. По-видимому, просто изготовили полоску бумаги или ткани с новым именем и наклеивали ее поверх прежнего слова, которое тут было. Выбором цвета новых букв и их размером не заморачивались, решили, что и так сойдет. Интересно было бы снять наклейку и посмотреть, что под ней написано. Видно, что авторы фальсификации абсолютно не стеснялись и не заметали следы. Надо полагать на недоуменные вопросы, которые, вероятно, задают некоторые внимательные посетители, просто не обращают внимания, отмахиваются. Дескать, раньше тут была ошибка, и мы ее исправили. А какая именно ошибка, неважно. Как мы теперь понимаем, первоначально тут было написано «Хюрем, султан, знатная русская», как на старых портретах. На рисунке 295 мы приводим еще одну фотографию современного украинского подлога, сделанную вблизи. В левом углу видна подделка. Обратите, кстати, внимание на огромные свечи около захоронения Роксолана и Сулеймана. А ведь свечи зажигают в христианских храмах. В мусульманских мечетях сегодня их нет. Так что мы видим здесь следы старинных христианских обычаев окружавших султанов и их близких в эпоху XVI века.